В Советском Союзе понятие первой леди» фактически отсутствует Жен не выпячивают. Ну а зачем? Вон она рядом постояла, попугала окружающим своим внешним видом. У жены Брежнева это шикарно получалось. Он ее даже сам Витькой называл. Настолько у нее гормональный фон в сторону тестостерона ушел. И пошла домой с детьми сидеть. Именно об этом я думал, шагая на почтительном удалении от везущего гроб с телом Татьяны Филипповны кортежа и наблюдая совершенно чудовищное количество народа. Да это почти как во время похорон Леонида Ильича. Настоящий феномен, если честно. Пышнее жену хоронил только заказчик Таджимахала. Но это ведь гробница. Лица траурные почему-то решительной, и просто совершенно чудовищная тишина. Ни шепотка из толпы не доносится и даже стандартно шумные дети прониклись и солидно сопят носами. Бредущая в тишине, подыграемая оркестром траурный марш, бесконечная вереница укутанных в черное людей создавала почти сюрреалистическую картину. Ждем вечером по голосам набросы на тему «Принудительно согнали народ хранить жену кровавого диктатора». Плевать. Вот теперь я совершенно ясно вижу, что все проделанное было не зря. И каждый советский гражданин последует за своим изуродованным, но не словленным вождем прямиком в ад. Хорошо, что нам туда не надо.